исторические путешествия покойного в упомянутой коляске описываются романистом в романе под сенью девушек в цвету легкая ирония второго плана направлена не на семейственные чувства а на комическую фигуру блока отца даже после смерти ухитряющегося сеять вокруг себя какую то фанаберию теперь за столом В его семье тот же гнев, поднимавший некогда господина Блока на господина Ниссима Бернара, воодушевлял Блока против его тестя. За столом он устраивал ему такие же выходки. Как тогда, когда слушал слова Котара, Брешо, стольких других, я чувствовал, что благодаря моде и культуре одна единственная волна, Перекатывает по всей протяженности Земли одни и те же манеры разговора мысли. Точно так же, по всей протяженности времени, мощные донные потоки струят из глуби веков сквозь слои поколений все те же чувства гнева, печали, отвагу, причуды. И, сняв срезы нескольких пластов той же серии, мы обнаружим, что они повторяются, словно тени в смежных кадрах или фигуры на идентичной картине, зачастую не столь ничтожной, как та, что поставила Блока и его тестя в те же отношения, что господина Блока отца и господина Несима Бернара, как она поставила в те же отношения других, которых я не имел чести знать. Пластов той же серии серия геологическая, наиболее крупное статиграфическое подразделение, охватывающее мощную толщу горных пород и отвечающее единому осадочному вулканическому или тектоническому циклу. На некоторых ликах под ореолом белых волос уже наблюдалось окоченение. Веки были запечатаны, как у тех, кто вот-вот умрет, и губы, охваченные вечной дрожью, казалось, цедили отходную молитву. Лицу, судя по линиям, все тому же, чтобы оно показалось другим, хватало этих седых вместо черных или русых волос. Театральным костюмерам известно, что довольно напудренного парика чтобы сильно изменить чью-либо внешность, сделать человека неузнаваемым. Юному графу де... Я как-то видел его лейтенантом в ложе госпожи де Камбремер в тот день, когда госпожа де Гармант присутствовала в бинуаре своей кузины. По-прежнему были присущи безукоризненно правильные черты лица и, более того, функциональная артериосклерозная, Одервенелость еще сильнее разгладила бесстрастную гладкость физиономии Дэнди, силой неподвижности придав чертам интенсивную, почти гримасообразную ясность, которую они обрели бы в наброске Монтеньи или Микеланджело. Цвет его лица, некогда румяного и игривого, ныне был торжественно бледен. А серебренные волосы, легкая полнота, благородство дожа, усталость, доходившая чуть ли не до желания соснуть, все сошлось, дабы по-новому и пророчески знаменовать окончательное величие. Замена прямоугольника светлой бороды равным прямоугольником Белый, произвела столь совершенную трансформацию, что когда я заметил пять нашивок у этого лейтенанта, Моей первой мыслью было поздравить его, не с тем, что его повысили, и он теперь полковник, но с маскарадным полковничьим костюмом, который так ему шел, что ради него, казалось, он заимствовал не только униформу, но и степенный грустный облик прославленного офицера, своего отца. Седая борода, сменившая светлую... тогда как лицо осталось живым, улыбающимся и юным, казалось лишь усилило его красноту и подвижность, блеск глаз, придавало этой светской юности вид пророческого вдохновения. Трансформация, произведенная сединой и некоторыми другими элементами, в особенности у женщин, не привлекла бы меня с такой силой, если бы была лишь изменением цвета, чарующим глаз, а не, что волнует дух за одно изменением и личности. И действительно, узнать кого-либо.